Глава 27. Перед обедом к Александру в помещение архива явился отец. Оказалось, что он пришел за тем самым списком моряков, о котором уже говорил дядя. Дело действительно оказалось срочным и не предусматривало отлагательств, потому что многое уже менялось на флоте. Изменения концепции применения краснознаменного Балтийского флота происходили буквально на глазах. И не только в составе корабельных соединений, которые, можно сказать, переформировывались заново, но и кардинально менялась кадровая политика и состав командиров. Решением отца и военного совета флота пассивные и не в меру осторожные командиры кораблей теперь назначались на менее ответственные должности, а инициативные и деятельные выдвигались в руководство. Первым делом речь шла о создании рейдерских соединений подводных лодок и легких сил флота задачу которым ныне ставилось не сидение на минных позициях в охране водного района, а активная работа на коммуникациях противника. И первостепенной боевой задачей, которая вменялась в обязанности подводной рейдерской эскадре, значилось срочно готовиться к походу и, начиная с 12 июня, отслеживать все перемещения немецких и финских минных заградителей и иных плавсредств, способных устанавливать мины. А в случае обнаружения минных постановок, быть готовыми топить такие вражеские корабли без предупреждения и наверняка. Если же мины успели поставить, их сразу же необходимо было обозначать буйками желтого цвета и немедленно вызывать тральщики для устранения минной опасности. Причем подводные лодки, по замыслу командования, должны были дублировать и подстраховывать действия друг друга. Не зря Саша рассказал отцу о немецкой тактике «волчьих стай». А в том, что наши подводники ничем не хуже немецких и способны на подвиги, он не сомневался. Если только не зажимать их, не отстаивать их лодки в маркизовой луже, а дать инициативу и предоставить карт-бланш на неограниченные боевые действия на морских коммуникациях противника. Александр Евгеньевич помнил, что многое имелось в славных командиров подводников на Балтийском флоте, и немало из них получили звание Героя Советского Союза, причем награждались они, как правило, не по разнарядке, а по настоящим боевым заслугам. Действовали подводники на самом деле героически в той страшной обстановке, когда противник заминировал практически все форваторы в Финском заливе. И это при том, что Балтийское море и в мирное время представляется сложным местом для подводных лодок. В море преобладают малые глубины, имеется множество отмелей, а также островов и Шхер со сложными фарватерами. Но несмотря на эти не слишком подходящие для подводного флота природные условия, И на все меры противолодочной обороны, принятые противником, наши подводники умудрялись не только преодолевать минные заграждения и противолодочные сети, но и пускать на дно вражеские корабли. Сейчас Александру предстояло делать прямой выбор, от которого зависели не только судьбы этих героических людей, командиров подводного флота, а и та польза для победы, которую они принесут в предстоящих уже совсем скоро боевых действиях. В памяти Александра Евгеньевича первой почему-то всплыла фамилия Маринеска. Он прославился тем, что не только успешно прошел всю войну на подводном флоте, но и отправил на дно самый крупный вражеский тонаж. В самом конце войны, в январе 1945-го, его подлодка С-13 потопила лайнеры Вильгельм-Густлов и Штойбен, на которых суммарно находились около 15 тысяч немцев. Правда, Александр Иванович любил выпить и поиграть в картишки, за что время от времени вокруг его персоны вспыхивали скандалы. Но первый серьезный инцидент подобного рода случится только в октябре 41 го когда Маринеско исключат из кандидатов члены ВКПБ за картишки и пьянство, а комиссар дивизиона подводных лодок за то, что подобное допустил, получит 10 лет лагерей, но будет направлен на фронт искупать вину кровью так что пока капитан-лейтенант Маринеско находился во вменяемом состоянии. Ему исполнилось 28 лет. Он командовал подводной лодкой М-96 и характеризовался начальством как решительный, смелый, находчивый и сообразительный подводник, умеющий хорошо ориентироваться в сложной обстановке и принимать правильные решения. И Александру Ивановичу Маринеско, конечно, вполне можно поручить потоплением минных заградителей. Затем шел Сергей Прокофьевич Лисин – имеющий подводный боевой опыт еще с войны в Испании. Сейчас ему был 31 год, и он командовал подлодкой С-7. До сентября 42-го Лисин совершит четыре успешных боевых похода и отправит на дно четыре вражеских транспорта. А еще возьмет в плен капитана и матроса с одного из судов, отправленных на дно. Еще он не побоится всплывать под самым носом у врага и производить обстрелы из четырехдюймового орудия своей подлодки вражеских береговых объектов. Решительный и результативный командир, однозначно. И довольно удачливый, когда его лодку 21 октября 1942 года торпедировала финская субмарина «Морской черт», Лисин выжил, хотя и попал в плен. Вспомнилась и счастливая щука, подлодка «Ща-307», которая удачно прошла всю войну и отметилась неплохой результативностью. 10 августа 1941 года эта щука первой проведет возле острова Дага в проливе сой лазунд Успешное и подтвержденное торпедирование подводной лодки немцев с бортовым номером Ю-144. Командовал той лодкой капитан-лейтенант Герт фон Миттельштадт, который на второй день войны потопил советскую подлодку «Малютку» М-78. После успешного торпедного залпа Ща-307 погиб не только сам Миттельштадт, но и весь его экипаж. «Малютка» была отомщена, а боевой счет наших подводников открыт. А еще эта щука успешно преодолела печально знаменитый эвакуационный переход из Сталина в Кронштадт. Причем она не погружалась, чтобы огнем своих полуавтоматических пушек защищать суда конвоя от немецких налетов. При этом лодка подверглась множеству атак, довольно близко от ее корпуса рвались десятки бомб. Но она не спасалась погружением, а упорно продолжала отстреливаться и защищать корабли с эвакуируемыми. Во время этого трагического перехода экипаж щуки под огнем вражеских самолетов спас из воды десяток человек с потопленных кораблей. Потом, до конца войны, эта подлодка США-307 отправила на дно два вражеских парохода финский Бетти и немецкий Генриета Шульц, и продолжала службу после победы. Сейчас, в июне 41-го, счастливой лодкой командовал капитан-лейтенант Николай Иванович Петров. И это именно он откроет боевой счет нашим успехам в войне против немецких противников на Балтике. Жаль, что тоже пьющий товарищ. Правда, сильно запил он уже после Таллинского перехода. Только в отличие от Маринеска, для Петрова все закончилось еще хуже. Если Маринеска был разжалован и осужден уже после войны, в 49-м, да и то только на три года по обвинению в разбазаривании социалистической собственности, то Петрова арестуют уже в конце сентября 41-го, обвинят в пораженчестве и дадут 10 лет лагерей. Находясь в заключении, он устроит голодовку в знак протеста и умрет. А ведь решительный командир, только вот наблюдая бардак Таллинского разгрома, сорвался. С кем не бывает. Так что Петрова тоже нужно зачислить в список перспективных подводников стаи красных акул, как решили в штабе флота назвать создающееся соединение. Вспомнился командир Щуки с номером 323, капитан-лейтенант, Федор Иванович Иванцов, который имел боевой опыт войны с Финляндией, потопив в ходе той зимней войны финский транспорт. Еще имелся 32-летний подводник, капитан третьего ранга с очень хорошим образованием, Петр Денисович Грищенко. Он не только окончил военно-морское училище имени Фрунзе в 1931 послужил на подводном флоте перед войной, но и закончил в 1940 году военно-морскую академию рабоче-христианского ВМФ имени Ворошилова. Причем он являлся именно практикующим командиром-подводником больше, нежели теоретиком подводной войны. Окончив академию, он отказался от сытной штабной должности и несколько месяцев добивался своего назначения на действующий боевой корабль. В конце концов, его назначили на довольно старую постройке 1931 года подлодку L-3 «Фрунзовец», которая тогда стояла на модернизации в Лебаве. Там он и встретил войну. Проявил Грищенко себя неплохо, совершив несколько успешных торпедных атак и минных постановок. Да и сама лодка Л-3 оказалась весьма успешной. Она несколько раз подрывалась на минах и выдержала столкновение с немецким транспортом в ноябре 1942-го, когда Грищенко впервые на нашем подводном флоте применил бесперископную атаку вражеского конвоя по приборам. Подлодка «Фрунзовец» прошла всю войну, а в конце ее, в апреле 1945-го, потопило уже под командованием Коновалова большой немецкий транспорт Гоя с тысячами немцев, уступив по тоннажу отправленных на дно неприятельских судов только подводной лодки Маринеско. Сам же Петр Грищенко оказался единственным из командиров подлодок на краснозаменном Балтийском флоте, имеющем академическое образование. При этом он обладал достаточной решимостью, чтобы не соглашаться с командованием в оценке ситуации, и спорил с начальством, считая, что использование подводного флота в оперативном и тактическом планах неграмотное, а командующий «Трибуц» фактически посылает подлодки по одиночке на убой, вместо того, чтобы целенаправленно действовать оперативными соединениями. Этот спор Грищенко с «Трибуцом» в свое время дошел даже до ставки верховного главнокомандования, и тогда лично Сталин был вынужден запретить «Трибуцу» действовать подобным образом. Поскольку Грищенко имел поддержку в верхах, Трибут смог отомстить ему только очень своеобразно. Он отстранил Грищенко от походов, вроде бы повысив, назначив Петра Денисовича в марте 43-го на должность начальника противолодочной обороны Болтфлота. Хотя никакой опасности прорыва вражеского подводного флота в Финский залив в тот момент не существовало. Умный, конечно, моряк этот Грищенко. Вот его и надо рекомендовать в командиры подводного рейдерского отряда. Александр Евгеньевич помнил, что перед самым началом войны Несколько немецких подводных лодок были выведены на позиции, пытаясь перекрыть подходы к советским базам на Балтике и мешать судоходству в Финском заливе. А еще они должны были прикрывать те самые печально известные минные заградители, да и ставить мины самостоятельно. И это были мины с магнитными взрывателями. А Балтийский флот не располагал нужным количеством магнитных тралов. Так что подводникам «Стаи красных акул» совсем скоро придется бороться не только с надводными минзагами, но и с подводными постановщиками мин. А из 65 имеющихся у СССР на Балтике подлодок, только 47 способны вести боевые действия и достойно встретить противника. Остальные стоят на ремонте и в резерве, разукомплектованные в разной степени. До новых директив, принятых штабом флота за последние два дня, Подлодки Болтфлота организационно имели три бригады. Причем первая и вторая были в действующем боевом составе, а третья бригада являлась учебной. Первой командовал капитан первого ранга Николай Египко, и находилась она в Лебаве, Уздвинске, Венспилсе и на севере острова Сарема-За-Левитриге. Первая бригада должна была действовать южнее параллели, проходящей по южной оконечности острова Гоголанд а вторая бригада должна была соответственно действовать севернее этой условной линии. Возглавлял вторую бригаду подлодок, которая базировалась в Таллине и в Палдиске, капитан второго ранга Александр Орел. Причем, как помнил Александр Евгеньевич, подводные лодки обеих боевых бригад и тогда, в том июне 41-го, имели задачи искать, преследовать и атаковать отдельные корабли и транспортные караваны судов противника. Еще они должны были выявлять все передвижения вражеского флота и своевременно докладывать о них. И в рамках этого плана к 25 июня наши подлодки должны были занять позиции у восточного побережья Швеции, возле острова Борнхольм, у аландских островов между Мемелем и Килем, и даже в акватории Данцикской бухты. Но развертыванию мешали все те же вражеские мины. Уже на следующий день войны на минах в Ирбинском проливе подорвалась под лодка М-80. И все же советские подводные лодки развертывались в тот раз в основном вдоль побережья Республик Прибалтики, ожидая прихода крупных немецких кораблей в воды Финского залива, что, разумеется, ослабляло действие подводного флота на вражеских коммуникациях. Но крупные надводные корабли немцев тогда так и не появились. А вот минные вражеские силы в тот раз упустили. Теперь же положение надлежало исправлять потому что в тот раз из-за бессмысленного патрулирования берегов Прибалтики сил для активных действий на юге и западе Балтийского моря почти не осталось. Поэтому на этот раз нужно обязательно отправить подлодки к острову Рюген и к югу Швеции, ведь именно там проходили основные немецкие морские грузы. Еще в прошлый раз была очень плохо организована воздушная разведка. Разведывательные самолеты даже не вылетали на обнаружение вражеских караванов, ограничиваясь облетами береговой полосы, да и то только там, где не наблюдались силы вражеской ПВО. Потому проведение разведки возлагалось на сами подлодки, которые, разумеется, не имели возможности охватывать широкие участки акватории моря, из-за чего постоянно упускали добычу. А специальная разведка с воздуха именно для наведения подводных лодок вообще отсутствовала в тот раз. Теперь же положение намеревались исправить, создав специальный отдел воздушной разведки и прикрытия подлодок в составе авиации флота. Ну и, разумеется, предстояло решить вопросы со связью. Имелось крайне мало аппаратуры, обеспечивающей прием и передачу с подводных лодок, находящихся в погруженном положении. Потому незаметно выслеживать врагов у подводников плохо получалось. Для передачи информации в штаб большинству подлодок необходимо было всплывать. К тому же в прошлый раз была выбрана неверная пассивная тактика ожидания в жестко заданном секторе. И если немецкие корабли не появлялись, подлодка вынуждена шла обратно на базу ни с чем. Так что на самом деле никто вражеские караваны особо и не искал, не охотился на них и не преследовал. Все ждали, когда они сами пройдут мимо. Да и когда неприятель все же иногда появлялся, торпеды старались экономить. Пускали одну, реже две. Если не попадали то уходили, они гнались за жертвой, чтобы повторить атаку. В бой с эскортными кораблями старались не вступать, а трофеи могли быть значительными, потому что грузопоток на Балтике из Швеции в Германию только по железной руде составлял до 2 миллионов тонн в месяц. К несчастью, немецкие транспортные конвои защищали не только военные корабли, но и авиация. У нас же с авиацией все обстояло неважно, особенно после потерь первых военных дней. В тот раз. Теперь посмотрим, как будет в этот. Кроме списка перспективных подводников, Александр передал отцу и список перспективных командиров надводных кораблей. Евгений Лебедев согласился, что на должность командира соединения эсминцев типа Навик, срочно переоборудуемых в крейсера ПВО, вполне можно рекомендовать Малевского, который имел боевой опыт зимней войны и проявил себя в ней достаточно решительным и храбрым командиром, не побоявшись оказаться мишенью-приманкой для финской береговой батареи. Тем более, что Малевскому как раз должны были присвоить очередное звание, получив которое, он бы вполне соответствовал такой новой должности.